Глава 10 Охота. «Борка, начинай!» – скомандовал я. Чернокожий громил и экипированный в тяжёлый экз, отчего его и так немалые габариты увеличились чуть ли не втрое, лучезарно улыбнулся и опустил забрало шлема. В его руках появился здоровенный двуручный меч с широким лезвием, и он спрыгнул с крыши восемнадцатиэтажки, где мы устроили наблюдательный пункт. Прямо на лету его тело начало покрываться серебристой плёнкой. Прямо поверх пластин эргостали. Борка активировал свой дар. Живую броню друг временно снял. Сейчас нам не нужна маскировка. Как раз-таки наоборот, требуется наделать как можно больше шума. Эту атаку мы готовили несколько часов. Лика хорошо знает город и мастерски подобрала очень удобное место. Двор, куда девчонка приманила большую толпу зоргов, с трёх сторон окружён высотками. Откуда нам будет очень удобно обозревать округу? и вовремя заметить приближение элитника. Раздался громкий хлопок, и в самом центре толпы твари образовалось небольшое энергетическое цунами. это борка задействовала одну из боевых функций тяжёлой экзоброни. В момент касания с землёй во все стороны ударила волна синего пламени воителя, что расчистила точку десантирования. «Люика, отпускай твари отдала следующий приказ. Раздался яростный визг сотен монстров, и получившие свободу зорги ринулись в атаку. Никого реально опасного в этой толпе нет. Так, мелочёвка первой и второй стадии эволюции. Основная же масса трети-уровневых тварей сидит внутри здания для подстраховки на тот случай, если что-то пойдёт не по плану. «Зашевелились! Я пошёл!» — повестил друзей на закрытом канале группы «Я» и совершил телепорт к одному из десятков маячков, что разбросал по прилегающей территории. Дело в том, что, когда Борка начал работать в открытую, к этому участку тут же начали стягиваться дополнительные силы противника. Если мобов до третьей степени эволюции опасаться особо не стоит, их в любой момент может взять под контроль Лика, то начиная с четвёртого, всё становится сложнее. Девушка не сможет прикрыть сборку так что ликвидацией опасных тварей придётся заниматься мне. Для этого, собственно, я и разбросал по округе маячки, чтобы можно было мгновенно перемещаться по территории квартала и ликвидировать угрозу для танка группы. Сенсу-кол, с картой, прыжок к ближайшему маячку — Сближение, микропортал за спину твари, воткнуть оба кинжала в уязвимое место и подать энергетический импульс, что развратит внутренности. Готов. А потом всё по новой. С каждой минутой сильных тварей к месту побоища стекалось всё больше, и приходилось работать на пределе сил. Эргу утекали с баланса уже не ручейком, а полноводной рекой. Но благодаря унарной связи с Элизой я мог оперативно восполнить потери. Вернее, Элиза переливала в меня свою энергию, и я мог продолжить свою охоту. По мозгам меня долбанул примерно через час такой свистопляски. Элитный Зорг всё же явился, чтобы разобраться, что это тут уничтожает его мелких собратьев. Но ну, наконец-то. Я уж думал, что нам половину местного гнезда придётся вырезать. Ну что я могу сказать? Тварь реально впечатляла своими габаритами. Ростом метров под 6, всё тело покрыто пластинами брони, между которыми имеется множество синих кристаллических шипов. Это как Годзилла без хвоста, только немного поменьше. Элитник взревел, от отчего содрогнулись соседние здания. Его глаза вспыхнули синим пламенем, и тварь пошла в атаку. Этот элитник был отдалённо похож на человека. По крайней мере, передвигался на двух нижних конечностях. И имелись ещё две верхние, оканчивающиеся трёхпалыми кистями. Вернее, трёхкогтистыми, потому что пальцами эти острые стальные отростки можно было назвать с большой натяжкой. «Ведьма, твой выход! работы по готовности!» — скомандовал я. «Лика на подстраховке!» Если атака мелкой провалится, будь готова натравить на тварь своих подопечных». «Не называй меня мелкой», — послышался насупленный голос Светки, но я по обыкновению пропустил её слова мимо ушей. Нервы были натянуты, как струна. Элитник стремительно приближался. Понятия не имею выдержать для защиты Борки натиск настолько сильной твари. Скорее всего, на пару ударов хватит, но как-то не хочется это проверять. От крыши здания отделилась окутанная изумрудным пламени миниатюрная фигура. «Ведьма, что всё это время берегла силы для одного единственного удара, заняла позицию в самом центре двора, непосредственно над сражающимся внизу другом. И я увидел высоко в небе исполинское копье. Грудь мелкая вспыхнула, иллюзия стремительно сорвалась с места и понеслась к земле, разгораясь изумрудным пламенем. Ярчайшая вспышка, крик боли ведьмы, которая отдала иллюзии практически всю свою энергию и несущаяся на элитника копьём материализовалась в нашем мире» чтобы через мгновение со страшной силой врезаться в грудь монстра. «Вот это я понимаю, долбанула!» — прокомментировал я события. «Борка, суши весла! Лика, сворачивай лавочку и накрывай область своим хамелеоном! Алекс, если справишься с разделкой этой туши за час, с меня поляна!» Светка сработала филигранно. Её копьё пробило грудь элитника и поразило энергетический центр, что у зоргов является аналогом человеческого сердца. Но остальная туша монстра практически не пострадала. Из неё теперь можно выкачить целое море полезных ресурсов. Постановочное сражение тут же прекратилось. Мелкие зорги не имели возможности ослушаться Лику. Ну, а я продолжил уничтожение более опасных тварей, что уже успели сбежаться к нам из разных участков города. «Готово!» — доложил Алекс через 58 минут. Успел всё же. Эй, молодца! Но ты же не думал, что я оставлю лут с сотен тварей? Мне нужно прикрытие. Лика, обеспечь нашему хомяку условия для сбора трофеев ухмыльнулся я на карте есть отметки где я завалил сильных тварей ребята умчались ну а я устала выдохнул нервное это занятие сражаться с сильными тварями это повезло ещё, что летающих зоргов не было а снайпера не успели занять позиции я уничтожил их ещё на подходе Эх мало нас надо быстрее обрастать союзниками Воины в шестером не выигрывают вот если бы дать обычным людям оружие способные убивать тварей но это чертовски опасно Нет гарантии, что это самое оружие не будет использовано против нас. Люди, они такие люди. Особенно на погрязшей в коррупции и междоусобных конфликтах в земле. Да и правительству стран вряд ли захотят отдавать власть непонятно кому. Неужели построить что-то новое можно лишь на руинах старого мира? Не хочется верить в такое. «Вот это я понимаю, драка!» Проговорил весь заляпанный кровью Зоргов Борка, когда я закончил собирать маячки и вернулся к портальной установке. «А то вырезать неподвижных тварей как-то неспортивно». «Согласен», — клопнув по плечу здоровяка, ответил я. «Неплохая разминочка получилась». «Адреналиновые наркоманы», — фыркнула Элиза. «Каждому своё», — философски пожал плечами я. «Не всем же ботанскими делами заниматься и над пробирками чахнуть». «А я сразу два уровня искры апнула», — похвасталась Светка. «Элитники очень жирные». «Ты молодца», — ваншотнула тварюшку похвалил мелкую я. «В следующий раз я попробую, аж руки чешутся. Для наших целей одного элитника будет явно маловато». Схема оказалась рабочей. Всю следующую неделю мы занимались охотой на элитников. Пока группа ботаников ковырялась у себя в лаборатории с энергетическим паразитом, я с призраком шатался по городам Пангеи и подготавливал места для будущей охоты. Ну и качался, естественно. С живой броней делать это можно было довольно просто. Охотился в основном на жирных тварей. С них гораздо больше лута. Алекс всё сетовал, что горы ценных ресурсов пропадают, однако составить мне компанию не стремился. Но добыча нам и так хватало. Части монстров с трудом помечались в нашей инвентарии. В перерывах между вылазками начал создавать всем петов, исходя из индивидуальных предпочтений. Борко пожелал видеть рядом с собой медведя-гризли, такого же мощного и смертоносного, как он сам. Светка, как любая уважающая себя ведьма, Не могла обойтись без чёрного кота, ну или пантеры под полтора метра в холке. Элиза пошла ещё дальше, и под предлогом усиления защиты группы против воздушных тварей попросила спроектировать ей целого дракона. Для начала, как она выразилась, небольшого, но с возможностью увеличения и уменьшения габаритов. Зашибись, блин, мне задачки ставят. Алекс и Лика тоже подкинули проблем. Первый на полном серьёзе попросил сварганить себе пару дополнительных рук ибо доставшихся ему от рождения, увы, не хватает. А вторая ультимативно потребовала себе крылья. Этими вопросами я занимался всё своё свободное время. Если с первыми тремя заказами особых проблем не было, то над хотелками Алекса и Лики пришлось серьёзно поднапрячь извилины. Тут мне на помощь пришёл опыт Голливуда. Уже всё придумано до меня. Надеюсь, четыре манипулятора, как у доктора Осьминога, не превратят Алекса в злобного гения, что стремится уничтожить мир». Там вроде бы всё дело было в искусственном интеллекте, чтобы поработил разум учёного. Ой, да и пофиг. Это не наш вариант. но ну, алику можно будет превратить в женскую версию сокола из марвеловских фильмов и вручить в руку здоровенную булаву. Или б булава была у ястреба. Ладно, неважно это. Если честно, то меня невероятно увлекло такое конструирование. Я закачал в себе голову целую тонну разнообразной информации и выуживал нужные сведения из глубин памяти по мере необходимости. Требовалось предусмотреть множество самых разнообразных факторов и запрограммировать агломерации обогащённых спор идеально. Малейшая ошибка могла привести к потере ценного ресурса, а делать ещё одну вылазку на завод было слишком рискованно. «Ярос, нужна твоя помощь», — отвлекла меня от работы Лика. «Мы вроде бы разобрались с паразитом и нашли способ его быстро нейтрализовать». «Ну и что там придумал наш ботанический отдел?» — поинтересовался я. раз Сумел создать очень сложное биоэнергетическое устройство. Да, именно устройство. Улыбнулась Лика, когда увидела удивление на моём лице. Паразит неживой, хоть и выглядит таким. Если говорить простым языком, это программа, которая выполняет лишь те функции, которые в неё заложил Создатель. Начну с того, что повреждённая вирусом искра Расальгула стала нестабильной. Про сознание биоса, что обитал внутри, ничего сказать не могу. Да и никто не сможет. Неизвестно, насколько сильно его изменил вирус, но сейчас это не самое важное. Нестабильная заражённая искра искажает энергию, что генерирует биос. «Это опасно?» — напрягся я. «Ведь у Светки точно такая же повреждённая искра, как и у Расальгула». «Очень опасно», — подтвердила Лика. Голос говорит, что нейросеть до поры до времени защищает Свету, но чем сильнее становится искра, тем выше риск прорыва блокады и смешивания сознаний. Предсказать, что в этом случае станет с ведьмой, не может даже гений биосов. «Тогда надо остановить рост искры», — предложил я. «Ты сам знаешь, что это невозможно», — печально улыбнулась Лика. «Если не кормить свою искру осколками и эрго, она сожжет носителя. Рост можно замедлить, но не остановить. Так что рано или поздно проблема все равно возникнет». И поделать с этим мы, увы, ничего не можем. У людей нет технологий, способных взаимодействовать с оболочкой искр. И если такая технология и появится, то очень, очень нескоро мы не сможем стабилизировать такие искры. Их повреждения слишком сильны. Голос может златать свою искру, но ее оболочка не была нарушена, и не произошло. «Светка сможет побороть сознание Биуса и остаться у руля?» Переварив новую информацию, спросил я. «Вероятность есть, но она ничтожно мала». Поморщилась от досады Лика. «Слишком велика пропасть между разумом человека и биоса «Светка в курсе?» Скажетнув зубами, уточнил я. «Да», кивнула девушка. «Время еще есть. Мы сделаем все, чтобы придумать способ оградить сознание Светы от чужеродного разума. Я тебе обещаю». Но пока идей нет. «Понял», — сжав кулаки, ответил я. «Продолжай по поводу паразита». Рассальгол использует искажённую энергию, чтобы разрушать оболочки искр. Каждая частичка — это уникальнейший материал, который и лежит в основе структуры паразитического устройства. «Постой!» — охренев от такой новости, перебил лику я. «Ты ведь только что сказала, что у людей нет технологии, позволяющей взаимодействовать с оболочкой искры». «Так и есть», — подтвердила Лика. «Но изменённая энергетика искр деструктивно влияет на оболочку. И рас Альгул нашёл этому применение. Скорее всего, оболочка его искры уже давно растворилась, и объединённое сознание проросло в тело человека». «То есть он не просто убивает всех неугодных одарённых, но ещё и разрушает искры для создания паразитов, то есть устраивает геноцид собственной расы, Голос говорит, что та сущность, что захватила тело раз Альгула, кто угодно, но точно не биос. Поэтому и о геноциде собственной расы говорить нельзя. Но суть ты понял верно. раз Альгулу нужны не только верные последователи, но и неугодные одарённые, из искр которых можно получать нужный ему ресурс. Причём разрушение оболочки не приведёт к смерти одарённого. Он просто превратится в очередного зомби. Значит, он не сразу убивает одарённых? — резюмировал я. — Должен быть какой-то секретный центр, где раз Альгул держит людей в анабиозе или в схожем состоянии. — Скорее всего, да, — подтвердила мои выводы Лика. — И нам надо будет найти этот центр. Но сейчас мы для такой задачи слишком слабы. — Если искажённая энергия способна разрушать искры, то наверняка с её помощью можно и обратный процесс совершить, — предположил я. — Для ведьмы это уже не имеет особого значения. Русна ответила Лика, поняв, к чему я веду. Разум заключённого в искру Биуса уже изменён зорк вирусом Укрепление оболочки ничего не даст. Даже наоборот. Может усилить заражение. Так что же вы в итоге придумали? Решил перейти к сути проблемы я. Мы изучили паразитов вдоль и поперёк и пришли к выводу, что мгновенно уничтожить его не представляется возможным. Он сконструирован таким образом, что даже после смерти основного... Эм, тела, Оставшаяся часть захватит контроль над одарённым и сожжёт ему мозги, тем самым превращая в зомби, как выражается Света. Поэтому мы хотим изготовить подавитель, который погрузит паразита в некое подобие сна, что даст нам время избавиться от него оперативным путём». «То есть, Светке, не придётся вырывать эту гадость из людей голыми руками, как она это проделала в первый раз?» — усмехнулся я. «Нет», — улыбнулась в ответ Лика. Но без мистика такую манипуляцию провести невозможно. Так что Элиза сейчас в авральном темпе обучает свету работе с медицинским оборудованием. «И как долго сможет работать этот подавитель?» – нахмурился я. «Хорошо, что у нас есть промежуточное решение но всё равно не очень удобно извлекать сущность таким образом. Слишком медленно». «Мы продолжим работу», – признала мою правоту Лика. «Для изготовления подавителя придётся использовать ресурсы из элитника». Другой материал просто не справится с нагрузкой. Для того, чтобы погрузить сущность в сон, надо сделать ядро из энергии трёх типов и вокруг него закольцевать изменённую энергетику ведьмы. Всё это вместе создаст стабильное биоэнергетическое поле, что гарантированно вырубит тварь и никак не скажется на функционировании искр. Если своевременно пополнять артефакт всеми видами энергии, то подавитель сможет обеспечивать защиту бесконечно долго. Но ну, а это вам зачем? Всё ещё не понял, почему девушка пришла ко мне. «Надо запрограммировать обогащённые споры», — пояснила Лика. На создание прототипа нашего первого артефакта ушли сутки. Слишком многое надо было учесть, а малейшая ошибка могла стать фатальной. В итоге получился весьма объёмный перстень, которому я придал треугольную форму, стилизовав под щит. Защитники мы или мимо проходили? Тест показал, что данный перстень способен генерировать вокруг себя устойчивое поле радиусом в два метра, которая стабильно накрывала паразит и обгоняла того в состояние, схожее со сном. Сущность переставала реагировать на команды и выполнять свои функции. Теперь можно и о проникновении в Академии Дар и Сверхсилы подумать. «Есть смысл рисковать и пробовать выйти на связь с нужными людьми через Либрос?» напрямую спросил я. «Придётся», — помурчилась ведьма. «Без помощи изнутри пробраться в Академию будет сложно». «А как они помогут, когда внутри сидит паразит, контролирующий каждый шаг?» удивился я. «С этим-то вопросом как раз-таки проблем не предвидится», — улыбнулась мелкая. «Зачем мы, по-твоему, столько времени с подавителем провозились?» «Ты хочешь сказать, что способна передавать предметы на огромном расстоянии через Либрос?» — округлил глаза я, когда сообразил, к чему клонит Светка. «То, что люди называют Либросом, на самом деле нечто гораздо большее», — взяла слово Лика. «Голос рассказал, что это иной план нашей реальности, если говорить по-простому» то все мы живем на материальном плане, в то время как искры обитают на энергетическом. Но есть и другие планы, одним из которых и является либрос. Как оказалось, люди уникальны и при определенных обстоятельствах способны взаимодействовать с иными планами. Как пример, наш симбиоз с искрами. Мы воспринимаем энергию и можем пользоваться ею на материальном плане. Да, при помощи посредника, но можем. То же самое и с либросом. «И что же это за план такой?» — задаченный услышанным, спросил я. «Наиболее похожее слово в переводе с языка биосов будет «духовный», — продолжила Лика. «Через духовный план осуществляется связь с другими измерениями. Ведьма сказала, что на твоей родной планете есть теория, что сны — это обрывочные картинки из жизни альтернативных версий самого себя». «Ну, так это отчасти правда». Люди могут подключаться к духовному плану в моменты наибольшей расслабленности, то есть во сне, и считывать кое-какую информацию. Зачастую она настолько сумбурна, что воспринимается бредом, потому как не во всех измерениях одинаковые физические законы. «Допустим», — потеряв виски, проговорил я, «но как нам это поможет передать подавитель нужному человеку?» Благодаря искаженной энергетике Света может осознанно взаимодействовать с духовным планом. Можно сказать, управлять им. Она сможет погрузить предмет в либрос, а потом воплотить его в другом месте. «А человека так перебросить в другую точку можно?» — хмыкнул я. не только неодушевлённые предметы», — ответила Лика после небольшой паузы. Видимо, советовалась с гением биусов. «Сознание — слишком сложная штука. Без чёткой привязки двух точек может и потеряться по пути». Да и вообще, перемещения в пространстве стали доступны нам лишь благодаря связи искр с энергетическим планом. «Сколько предметов можно передать таким способом?» — задумчиво спросил я. «Надо пробовать», — пожав плечами, ответила уже Светка. Первые тесты проводили внутри убежища. Тут проблем не возникло. Мелкая довольно быстро научилась забирать мелкие предметы вместе с собой в Либрос, а потом передавала их мне. Я просыпался уже с этой вещью. Энергии на это много не требовалось. Но когда мы попробовали увеличить расстояние, чуть не случилась беда. Мы с дуру попробовали переместить предмет из убежища на Пангею, и во время передачи ведьма потеряла сознание, и её тело принялось содрогаться со страшной скоростью. Элиза её еле откачала, слабая ещё Светка для подобных фокусов. Опытным путём вычислили, что предметы, содержащие в себе эрго, передавать гораздо проще, но всё равно большие расстояния даются Светке довольно сложно. Не хватает личной энергии, которая расходуется на транспортировку. На два подавителя её сил хватает, а потом нужен длительный отдых. В связи с этим решили ограничиться только подавителем, благо все академии находятся относительно недалеко от Асгарда. Пришлось срочно дорабатывать наш прототип и, помимо основной функции, впихнуть в него ещё и возможность взлома портала. К сожалению, внести правки удалённо оказалось невозможно. Гений Биусов изучил все доступные материалы на эту тему и пришёл к выводу, что надо либо пробираться в Центр управления магистральной сетью порталов, взламывать конкретную установку оттуда, либо рисковать и вручать отмычку в руки завербованного курсанта. Причём перемещаться напрямую в убежище тоже нельзя. В базе данных останется лог с пунктом назначения. Придётся хорошенько подготовиться и вытаскивать ребят вначале на заражённую планету, а уже потом оттуда доставлять их на базу. На подготовку ушла ещё неделя. Требовалось действовать одновременно, потому как второго шанса нам точно не дадут. «Уж не знаю, почему именно эти люди должны быть вместе со мной на земле, но чуйка подсказывает, что если не собрать всю команду, добиться цели будет невозможно. Я не так уж давно стал одарённым, но уже успел научиться доверять своим ощущениям. Отдельной проблемой для нас будет уговорить ребят вступить в наши ряды. Вот так сходу поверить незнакомцам, кто ворвался к тебе в сон и начинает рассказывать жуткие вещи, сможет далеко не каждый. Мне придётся быть чертовски убедительным, чтобы меня вообще захотели выслушать». Я уже отдал Светке четкие инструкции, где должен произойти наш разговор, и она заранее смоделировала пространство по моему заказу. Осталось лишь дождаться, когда курсанты Банши и Сармат уснут, и можно начинать.